Я никогда не забуду день, когда Каспер подъехал к нашим воротам. Он был настоящий рыцарь, хоть отец и запретил его так называть. Могучий, смелый, красивый, в развевающемся за плечами шёлковом плаще. Солнце играло на его доспехах, ветер шевелил перья на шлеме. Мы ждали его на стене. каждый знал, что скажет Каспер и что он должен сказать в ответ. Кунь Каспера тоже был закону броню. Но трубач и знаменосец были без доспехов. Не успел трубач протрубить, как один из наших солдат высунулся между зубья в стены и крикнул: "Эй, ты и будешь Каспер". Ну и здоровый бугай, однако. Я и буду Каспер. отозвался Каспер. Не служба, а в дружбу. Трехне лорда Рейли. Разговор есть. Плохое начало. Цэр Каспер держался просто, спокойно и уверенно. Хоть мы и перехватили инициативу в разговоре, не удалось не разозлить, не посмеять его. Впрочем, тетя Элли предусмотрела и такой вариант. Ребята, Кто хочет на Каспера посмотреть, закричал наш солдат. А ты, Франк, сходи посмотри, встал ли лорд. Если встал, передай его Светлости, что Каспер аудиенции просит. Человек пять, в том числе и мы с Ортоном, выглянули из-за стены. Солдаты должны были обсуждать недостатки коня, доспехов и вооружения Каспера, Но, конечно, было совсем не видно под бронёй и попоной. А доспехи покрывал лёгкий шёлковый плащ. Поэтому солдаты начали спор относительно масти коня: чалый или каурый. "Уортон, это из-за него я не могу в речке искупаться", громко спросил я. "Может, в него из арбалета пальнуть?" "И не думай", отозвался Уортон. Твой отец не любит, когда убивают его воссалов. Можешь смело идти купаться, юный лорд, крикнул снизу Каспер. Пока мы с твоим отцом не решим свои вопросы твоей жизни и чести, ничего не угрожает. Слово Каспера. Солдаты тем временем продолжали спор насчёт масти коня Каспера. В то время, когда на смену поднялся отец Ставки возросли до одной марки. Каспер, слушай меня внимательно и не перебивай, голосом полной власти произнёс отец. Ты живёшь на землях моего владения, следовательно, являешься моим вассалом. До сих пор мы не встречались. Я не отдавал тебе никаких распоряжений. Следовательно, ты не мог их нарушить. Теперь я приказываю: отпусти всех пленных, распусти армию и возвращайся в свой замок. Срок даю сутки. Сказав это, отец развернулся и спустился со стены. Отлично, рассмеялся Каспер. Это меня устраивает. Завтра в это же время мы поговорим о деле. Он развернул коня И тронулся шотрамп с своего лагеря. "Эй, Каспер, погодь!" закричал наш солдат. "Каспер, Каспер, Каспер!" подхватили другие, сложив в ладони рупаром. Каспер остановил коня и оглянулся. "Мы тут с братвой поскорили. Какой масти твое кобыла? Будь добр, открой секрет. А ты приходи к моему шатру, сам увидишь." Или очко играет. Весело отозвался рыцарь.